Глава четвертая. Святость числа, дарующего покой и безопасность. Один. Минхо. Думаешь, здесь можно наткнуться на шизов? – спросил Оранч. Она шла рядом с Минхо через густой лес. Тот держал оружие наготове, ее собственный пистолет висел на поясе на боку. Стволы деревьев скрипели на ветру. Листья на деревьях таинственно шелестели. «Не исключено. Шизы или кто-то другой, но он будет готов к встрече». Особенно внимательно Минхо всматривался в лесную чащу, когда кто-нибудь из групп подходил в кусты по своим личным делам. В таких случаях даже дикие собаки охраняют друг друга. Оранж, казалось, расслабилась, но Минха предпочитал быть постоянно на чеку. «А ты как думаешь?» — спросил он девушку. «Я думаю, самое плохое, что могло с нами случиться, уже случилось, в Небраске». Оранж сморщила носик, изобразив гримаску, и Минха с ней молча согласился. Ещё до того, как он встретил Рокси, мисс Коуэн, а также всех своих новых друзей, он понял, что несущая скорбь Не говоря уже о священниках обоего пола, делают совсем не то, что нужно. Постоянная охрана, жесткие правила, тренировки и многочасовое стояние в карауле, необходимость убивать любого, кто приближается к стенам крепости. Ты можешь сказать, что я чокнулась, но мне кажется, что остатки нации собрали всех шизов, оставшихся в мире для своей армии, а потому здесь мы их и не встречаем. Она обвела вокруг руками, чтобы проиллюстрировать свои слова. Минхо внимательно посмотрел на Оранж, чтобы удостовериться, что она не шутит. «Мне казалось, что в эти сплетни верят солдаты лишь самого низшего разряда», — сказал он. Оранж нахмурилась и вскинула брови. «Они верят лишь самые тупы», — сказала она. «Шизов ничему нельзя научить». Покачал головой Минхо, пытаясь доказать свою правоту логическим путем. Их нельзя научить стрелять. Эту сплетню выдумали и сознательно распространили старшие офицеры, чтобы держать в узде новобранцев. Дескать, если те не будут выполнять приказы, их превратят в безмозглых тупиц и все равно отправят воевать, хотят они того или нет. Иногда сплетни оборачиваются правдой. Пожал плечами Орандж. Приведи пример. Ну, не знаю. Может быть, сплетня о том, что несущие скорбь сбрасывают со скалы сирот, когда тем ступнет восемнадцать. Оранж бросила на Минхо взгляд, в котором сквозило понимание. Увы, она права лишь наполовину. Иногда со скалы сбрасывают сирот, еще не достигших восемнадцати, как сбросили того же Минхо. Все все всегда преувеличивают, сказал он. Минхо прекрасно понимал суть ритуала. Несущие скорбь отправляли самых сильных солдат в сорокадневное странствие, потому что тем предстояло окрепнуть и подготовиться к тому, чтобы готовить следующее поколение воинов. Так Несущие скорбь пополняли свои ряды, и одним из них должен был стать и Минхо. На тебя же сбросили со скалы, сказала девушка. Минху не успел ничего сказать. В кустах раздался хруст веток, и счастино тропинку вышли Рокси, Тришмиока, а за ними старина Фрайпан. Я правильно услышал, спросил старик. Тебя сбросили со скалы? Все уставились на Минху, буравив его глазами. Тебя? Ш. «Что с тобой сделали?» — спросила Рокси. Она была ошеломлена. «Не такая уж она и высокая, эта скала», — отозвался он. Он не хотел защищать несущих скорбь. Гораздо важнее было показать, что он не слюнтяй. «Все через это проходят», — сказал он. «Это что-то вроде обряда посвящения». «Похоже, что те...» Кто это делает? Мне такие уж и милашки, – произнес Фрайпан, закатив глаза. Я бы им не доверял. Минхо пожал плечами. Он пока не до конца постиг трудную науку доверия, но уже понимал, если Орэнч верит в сплетню об армии шизов, то она еще не освободилась от того, что ей вбили в сознание несущий скорбь, а следовательно... Он пока не может рассказать, зачем идет на Аляску. Орэндж, как и прочих сирот, убедили в том, что Божество враг и его нужно уничтожить. Минх уже собирается не уничтожать Божество, а соединиться с ним. Он пока не знал, как ему удастся по прибытии на Аляску оторваться от группы, но нечто, сидящее в его крови, взывало: "Ты и Божество есть одно целое". И он верил в это. Сирота по имени Минхо был одним целым с самим божеством. Когда-нибудь он это докажет всем, но пока это была его тайна, и эту тайну он должен хранить как зеницу ока. Минхо все еще учился жить за пределами стен, за которыми укрылись остатки нации. Но одну вещь он знал наверняка: боги не должны доверять людям. Два. Александра. Терпимость человека к холоду зависит от характеристики его генома, и Александра всегда знала, что у нее хорошая, легко адаптирующаяся ДНК, позволяющая ее организму с легкостью переносить низкие температуры. А может быть, дисциплина, которой она всегда была верна, позволила ее уму одержать верх над телом? В конечном счете жизнь после вспышки учит дисциплине. Так или иначе, все собравшиеся возле нее были в тяжелых желто-горчичных плащах. Она же чувствовала себя вполне комфортно, обернув вокруг плеч лишь легкую ткань. И это была демонстрация силы и одновременно дистанции, которая отделяла Александру от простых смертных. Пилигримы таким образом хорошо усваивали. Она. их безстрашный вождь. Она была их богиней, воплоти и крови явившейся к людям. Когда Александра двигалась перед восторженной толпой, ее тонкий плащ с каждым шагом шевелился и шел складками, напоминая Аврору гиперборейскую. Показав на нависшие над ними небеса, она заговорила, вкладывая в свои слова всю силу красноречия, которым владела. Солнце сияет над нами с новой энергией. Свет Аляски вернулся на небеса в цветах и славе вселенной. Только двое из пилигримов хлопнули в ладоши. Прочие озадаченно смотрели на Александру. Она бы не стала их ни в чем винить. Разве вы не видели этот божественный свет прошлой ночью? – спросила она. Каждый день Александра работала над тем, чтобы усилить свое сознание, а также в полной мере научиться контролировать свои мысли и эмоции. Но в такие моменты, когда ей казалось, что она говорит с неразумными детьми, ей помогали лишь числа. Этот цвет есть знак конца времен, пробормотал один из стоявших прямо перед ней. И хотя Александра была готова к тому, что пилигримы будут выражать свои сомнения, причем разными способами, она почувствовала беспокойство. Верующие из разных религий постоянные на все голоса желали и желают конца света и с нетерпением ждут его. Причем каждое следующее поколение вкладывает в это ожидание гораздо больше энергии, чем предыдущее. Почему такая красота, как оврора гиперборейская, рассветшая на небосклоне, не может восприниматься как знак перемен к лучшему? Северное сияние обещает надежду, проговорила веская Александра. Оно говорит о будущем, о грядущей эволюции мира. И какой-то неблагодарный, необразованный пилигрим прервал Александру. Как раз перед тем, как вспыхнуло солнце, небо окрасилось в красный цвет. Александра выпрямилась и принялась про себя декламировать последовательности чисел. Она слишком устала после бессонной ночи, и у нее не было особого желания за ручку вести своих подданных к новой жизни, все им разжевывать и вталковывать. Обычно она справлялась с их жалкими мозгами, но сегодня ее обычного терпения не хватало. Какой прогресс возможен с этим народом, если их ни на шаг не сдвинешь с места? Сидят в своих кормушках и дальше своего носа ничего не видят. Никогда более солнце не опалит землю, спокойно сказала она. Я надеюсь. «Именно это предсказал Николас. Божество подготовило вас, не так ли?» Она отчеканивала каждое слово, чтобы уничтожить сомнения и страх, владевшие пилигримами. «Благословенно, божество!» — закричала женщина в толпе, подняв над головами плачущего младенца. Стоящие вокруг нее забормотали одобрительно и присоединились к ее крикам. «Благословено божество! Благословено божество!» Александра улыбнулась. Чтобы вернуть толпу в лоно веры, достаточно одного голоса. Найдя среди пилигримов женщину с ребенком, она благодарно кивнула ей. «Александра хорошо помнила всех, кто ее поддерживал». Также, как помнила противостоявших и сомневавшихся, пристально глядя в глаза тех, кто открыто выразил свои сомнения и страх, она повторяла вместе с толпой: «Благословенно Божество, благословенно Божество». Люди выдыхали эти слова одновременно, в едином порыве, словно являли собой один сплоченный организм, который с каждым выдохом ритмично раскачивался из стороны в сторону. Неожиданно Александра заметила нечто движение в некотором от нее отдалении. Некто в плаще с надвинутым на голову капюшоном шел по противоположной стороне площади спиной к толпе. Александре не нужно было смотреть в лицо, чтобы узнать этого человека. Это мог быть только он, Михаил. И она знала, куда он идет. «Божество благословенно! Божество благословенно!» Продолжала она скандировать, одновременно глядя в спину Михаилу. Тот повернул за угол, направляясь к бывшему дому Николаса, дому Николаса. их бывшего божества.